Сейчас мисс Дженни через всю комнату объявила хозяйке. «Я еду домой, Белл. По-моему, мы все устали от вашей вечеринки, я во всяком случае». Хозяйка, пухлая молодая особа, была иступленно погружена в себя. Однако, когда мисс Дженни вторглась в ее дремлющее сознание неизбежностью отъезда, На ее искусно накрашенной физиономии быстро появилась свойственная ей смутная напряженная неудовлетворенность, и она разразилась заученными протестами, в которых, однако, сквозила капризная искренность благовоспитной девочки. Но мисс Дженни оставалась непреклонной. Она поднялась и тонкой морщинистой рукою смахнула невидимые крошки со своего черного шелкового платья. «Если я задержусь хоть на минуту, я опоздаю к тому времени, когда Байерд пьет свой пунш», — со своей обычной прямотою пояснила она. «Пойдемте, нарцисса, я отвезу вас домой». «Спасибо, мисс Дженни. У меня автомобиль», — низким контральт отозвалась молодая девушка, к которой она обращалась и тоже встала. Остальные гости, заглушая шумом сборов и шелестом своих юбок капризные протесты хозяйки, и визгливой толпой медленно вышли в холл и остановились перед зеркалами. Мисс Дженни неуклонно продвигалась к дверям. «Пошли, пошли!» — твердила она. «Гарри Митчелл сейчас вернется с работы, и ему вовсе не обязательно слушать это кудахтанье. В таком случае он может сидеть в гараже» в своем автомобиле, отрезала хозяйка. Пожалуйста, не уезжайте, мисс Дженни. Не знаю, когда мы теперь с вами увидимся. Но мисс Дженни с холодной любезностью сказала только до свидания. Стройная старая женщина с изящным вариантом сарторисовского носа с прямой гренадерской спиной, уступавшей в стройности одной единственной спине в городе а именно спине ее племянника Байерда она стояла на ступеньках, где к ней присоединилась нарцисса Бенбоу, словно тонкий аромат, принесший с собой дыхание строгого и безмятежного покоя, в котором она постоянно пребывала. «А ведь Белл это серьезно говорит», — заметила мисс Дженни. «Что именно?» «Насчет Гарри». «Послушайте, куда девался мой проклятый черномазый?» Когда мисс Дженни с нарциссой спускались по ступенькам, от автомобилей, расставленных вдоль тротуара, до них донесся глухой гул заводимых моторов, и по коротенькой, обсаженной цветами дорожке, они вышли на улицу. «Ты не видал, куда пошел мой кучер?» спросил мисс Дженни у негра, сидевшего за рулем ближайшей машины. «Он к заднему крыльцу пошел, мэм!» Негр открыл дверцу и спустил на землю ноги, облаченные в армейские штаны цвета хаки и клеенчатые краги. «Я скажу его позову». «Спасибо». «Слава богу, это кончилось», — добавила она. «Как жаль, что у людей не хватает ума, или вернее смелости, разослать приглашение, а самим запереть дом и уйти» ведь все удовольствие от вечеринок состоит только в том, чтобы наряжаться и ехать в гости. Дамы визгливыми стаиками шли по дорожке и садились в автомобиле или удалялись пешком, громко и не слишком мелодично прощаясь друг с другом. Солнце спустилось за дом Бел, и когда женщины выходили из тени в низкую горизонтальную полосу солнечного света, их платья начинали переливаться — словно перья длиннохвостых на попугаев. Нарцисса была в сером платье, глаза у нее были сиреневые, а лицо светилось безмятежным спокойствием лилии. «Но это не относится к детским праздникам», — возразила она. «Я говорю о вечеринках, а не о приятном времяпрепровождении», — сказала мисс Дженни. «Кстати, о детях. Что слышно о хоросе? «Как, разве я вам не говорила?» — встрепенулась нарцисса. «Я вчера получила от него телеграмму. В среду он приплыл в Нью-Йорк. Телеграмма такая бестолковая, я в ней ничего не поняла, кроме того, что он собирается неделю пробыть в Нью-Йорке. В ней было больше пятидесяти слов. Хорос, наверное, разбогател, как все члены Христианской ассоциации молодых людей». «Так, по крайней мере, солдаты говорят», — сказала мисс Дженни. «Ну что ж, если война научила человека подобного Хоросу делать деньги, значит, от нее, в конце концов, была какая-то польза». «Мисс Дженни, как вы можете говорить это после того, как Джон после чушь?» — заявила мисс Дженни. «Война просто дала Джону хороший повод для того, чтобы отправиться на тот свет». В противном случае он погиб бы каким-либо иным способом, доставив кучу хлопот всем окружающим. «Мисс Дженни!» «Знаю, знаю, милочка. Я восемьдесят лет прожила с этими тупоголовыми сартерисами и никогда не доставлю удовольствия ни одному из них, проливая слезы над его бесплотной тенью».